глава девятнадцатая «Наша посылка дошла до адресата», — доложил Шей, войдя в кабинет. Его шаги были бесшумны, как всегда. «И как он отреагировал?» — тут же подобрался я, откладывая в сторону перо. «Разумеется, лично из наших людей этого никто не наблюдал. Всё же пока что внедрить людей так глубоко не удалось. Но кое-какие слухи до нас дошли. Отреагировал Седой на это «никак». «А?» «Да, именно что «никак». Как говорят, он посмотрел, даже не помощившись, кивнул и просто ушёл. А дальше тишина. Никаких требований покарать нас или наоборот, отозвать всех людей, просто ничего». «Хм, а он оказался умнее, чем я думал», — кивнул сам себе. «Но проигнорировать он это никак не сможет. Не после того, как...» Остальные узнали о нашем послании. Думаю, сейчас он продумывает план. А вариантов на самом деле у него всего два. Либо попытаться нас полностью уничтожить, либо договориться. Мы готовы к любому из них. Ты же подготовил те документы? Разумеется, если Седой выдвинет основные силы, у нас будет чем надавить на его конкурентов, чтобы они точно напали на его ослабленные силы. Тогда нам останется только переждать бурю», — понимающий кивнул Шей. «Что же, тогда остаётся только ждать». И ждать пришлось недолго. Уже через пару дней Шей вновь явился в мой кабинет. Только в этот раз уже с другим посланием. «Пауст, как ты и думал, пришла весточка от Седова», — положил он мне на стол чистый белый конверт из дорогой плотной бумаги. «Мы его проверили на всякие неожиданности. Ничего такого!» «Что ж, посмотрим», — кивнул я, после чего тонкой нитью маны срезал часть конверта, чтобы достать его содержимое, и углубился в чтение. Лишь спустя пару минут чтения я задумчиво откинулся на спинку стула, ощущая, как в висках застучала «Ну, что там?» — слегка нетерпеливо спросил Шей. «То, чего я не особо ждал. Седой предлагает встречу. Личную?» На нейтральной территории. «Ловушка?» — задал он вполне логичный вопрос, что сам напрашивался на язык. «Вполне возможно. Я бы не стал отрицать подобную возможность. Вот только мне кажется, что тут что-то другое. Слишком топорный ход был бы для столь опытного человека. Он ведь далеко не дурак и понимает, что даже после того, как они отрубят голову гильдии, на этом всё не закончится. вероятнее Захочет попытаться подмять нас под себя с помощью угроз или подкупа. Но зачем лично встречаться? Решил показать свою силу? Скорее всего. Ты же откажешься, да?» С надеждой спросила моя правая рука. «Давай лучше я отправлюсь. Все равно он не знает, кто скрывается под личиной паука». «Нет», — покачал я головой. «Нужно встретиться лично. Мне самому стало интересно поговорить с этим человеком». Он оказался куда интереснее, чем я думал. Сам дал нам выбор для места встречи. Значит, абсолютно уверен в своей безопасности, где бы ни оказался. Тогда же и подготовь всё для встречи прямо рядом с местом, где произошла наша засада. Ловушки и всё прочее. И это тоже. Но сперва всё же поговорим. Ну а если что-то пойдёт не так, там и проверим его уверенность в собственной безопасности. «Хорошо. Но всё же я считаю, что это слишком опасная затея. Лучше бы пошёл я...» — недовольно протянул он. «Безобидший. Но ты его не обманешь. Администратор и управленец-то идеальный, но как актёр, мягко говоря, посредственный». «Ладно, тут спорить не буду», — поднял он руки, прекрасно осознавая свои недостатки. «Но можно ведь любого из наших отправить». «И тут же про колодца». Этот старик раскусит их. Тем более, что при таких переговорах нужно сразу принимать решение. Если тебе такое право я и доверил бы, то остальным, увы, нет. Да и стоит с уважением относиться к своим врагам. Если он хочет личной встречи, он её получит. Точка. Начинаем подготовку. Как скажешь, — обречённо вздохнул он, но отправился выполнять приказ. И вот вскоре день встречи настал. Посреди голого поля, недалеко от дороги, расположился большой шатёр, что ждал своих гостей. Поблизости ждали лишь Астрид, рей и Ренар. Разумеется, на каждом были надеты плащ и безликая маска. Остальные наши люди вместе с шеем отступили на достаточное расстояние, чтобы не попасться на глаза, но в то же время и успеть вовремя отреагировать в случае необходимости. Наш гость прибыл лишь с двумя сопровождающими. Но зато какими! Едва увидев их на горизонте, я уже ощутил их силу. Их ауры давили на сознание, как тяжёлые невидимые мантии. Маги. Причём крайне могущественные. Даже одного такого хватило бы, чтобы раскидать нас, как котят. А уж вдвоём они не остаёт нам и шанса. Ну, это если вступать в прямое противостояние. В случае необходимости избежать от них мы всё же сможем. Уж на этот случай мы подготовились основательно. Но теперь сразу стало понятно, почему Седой решил с нами встретиться столь малыми силами. Эти двое легко перекроют хоть целую армию обычных людей. А ещё он таким образом показывает нам, с кем мы связались и какие силы стоят за его спиной. Впечатляюще, но не более. Твоишь. От их магического давления даже дышать тяжелее стало, — едва слышно выругался Ренар. «Терпи, нельзя показывать страх», — немного севшим голосом подбодрил Уоррэй. И вскоре делегация добралась до нас. Я не сразу заметил на фоне этих двух мощнейших аур-магов старичка, что ехал между ними. На первый взгляд это был обычный старик. Седые волосы и небольшая бородка Никакой магии от него вообще не чувствовалось но зато серо-стальные глаза сразу выдавали его. Он, словно ястреб, внимательно осматривал нас и окружение, выцепляя каждую мелочь. Опасный, крайне опасный старик. Пожалуй, даже поопаснее этих магов будет. «Итак, кто из вас тут? Тот самый паук?» Добравшись до нас, с улыбкой произнёс Седой, в то время как его глаза так и остались холодными. Я паук, обозначил я поклон. Рад встрече с вами. Калик? Нет, ребёнок. Да и остальные тоже уж слишком невысокие. Я что, начал войну с бандой детишек? О, боги, до чего я докатился на старости лет, приложил он руку к голове. Хорошо, приподнял я полог шатра, проигнорировав его провокацию. «Что ж, не будем медлить. Давайте пройдём внутрь. А то продует ещё. А мне, знаете ли, на старости лет стоит позаботиться о своей спине», — улыбнулся он, входя первым. Охрана осталась снаружи, застыв как каменное изваяние. Внутри шатра расположились лишь небольшой столик в центре и два стула. На столе стоял горячий чайник, чашки и какие-то угощения. Вот только мы оба отлично понимали, что он к ним даже не притронется. Всё это было лишь бутафорией, декорацией для нашего маленького спектакля. «Итак, это вы захотели устроить данную встречу, так что слушаю вас», — заняв своё место, сразу же спросил я. «Что? Вот так, сразу? Может, сперва познакомимся? Я вот вам своё лицо продемонстрировал, «А вы своё скрываете. как ты некрасиво. Как я вообще могу убедиться, что ты именно тот, за кого себя выдаёшь? А то вдруг мне навстречу прислали какую-нибудь обычную шестёрку». «А вам и не нужно убеждаться. Просто примите как факт. Другого собеседника у вас не будет. Тем более, что вы и так знали, к кому едете. Или неужели думали, что я поверю в то, что вы не знали, с кем решили встретиться?» «Уверен, вы отлично знали о моем росте. Это совсем не секрет для тех, с кем я встречался. И все же вы здесь. Я слушаю вас». «Да, ты прав. Разумеется, знал. И давай уже перейдем на «ты». «Как-то мне некомфортно обращаться на вы к пареньку, что настолько меня моложе». Слегка поморщился он, выдав свои настоящие эмоции. «Конечно, слышь, ты тоже не очень комфортно но ты этого заслужил. Всё же, чтобы построить нечто подобное в столь юном возрасте, это нужны большой талант и огромные амбиции, а я умею ценить оба этих достоинства». «Хорошо, приму это как комплимент от столь опытного собеседника», — кивнул я. «Тогда перейдем к делу. Ты перешел мне дорогу». «Так еще и отправил такое послание, что проигнорировать его было просто невозможно». «Ты сам явно понимаешь, что лезть в ваше захолустье у меня желания особого нет». «Много там не заработаешь, а тратиться придется изрядно». «Именно поэтому там и сидела эта мелкая банда, которую ты уничтожил. Они просто платили мне долю и не доставляли проблем. Но тут пришёл ты и разобрался с ними. Да ещё как! А ведь всего этого можно было избежать. Стоило просто прийти ко мне и договориться. Я бы отдал город тебе, и не было бы никаких проблем». Всё же молодость и резвость даёт о себе знать. И что было бы после? Мне бы пришлось так же заниматься всеми этими бандитскими делами и платить вам? Хм, нет уж. Это мой город, и я не потерплю в нём беспредела. Ваши подчинённые перешли черту, за что и поплатились. Теперь в моём городе больше их не будет. И никого из вашей братьев, а кто придёт, тот очень скоро окажется подвешен на столбе. «О, серьёзный ты парень! Да потянешь!» — оскалился старик, с блеском в глазах устаившись на меня. «Ты ведь уже успел оценить моих охранников. Я вижу. А ведь это только парочка из моих людей. Но даже их хватит, чтобы сравнять твой городок с землёй. А сможете ли? В то, что они способны снести целый город, я верю. Но вам никто не позволит это сделать. Император за такое самоуправство по головке не погладит, а быстро голову снесёт. Или думаете, что ваши люди смогут переловить моих? Ха! И ещё раз ха! Ну, побегают они по городу, поищут нас, но ничего не найдут. А стоит кому послабее прийти на их место, как уже утром их трупы будут лежать в канаве. Да и маги тоже не бессмертны. Их тоже можно убить, спать-то им нужно умный парень прошелся он пальцами по краю стола и что ты тогда предлагаешь просто не лезьте другие города пожалуйста будем работать там на равных тем более что сферы нашей деятельности почти не пересекаются но в своем городе я ваших людей видеть не хочу вот и все считайте вооруженным нейтралитетом». хо какие умные слова ты знаешь мальчик фыркнул старик «Вы лишь мелкая банда, что возомнила о себе черти что. Такие, как вы, появляетесь каждый день и тут же исчезаете. Зачем мне вообще с вами о чем-то договариваться?» «Обычно договор подразумевает равноценный обмен. Но вам нечего мне предложить». С каждым нашим словом напряжение вокруг лишь нарастало. Воздух в шатре стал густым, словно перед грозой. «А если есть, то что?» — усмехнулся я и уставился на собеседника, откинувшись на спинку стула. «Ну, попробуй, предложи», — повторил он мою позу. «Мне даже интересно, что ж ты скажешь. Деньги? Пфф, у меня их более чем достаточно. Репутация важнее. Службу?» «Верных людей у меня тоже более чем достаточно, и доверяю я им куда больше, чем тебе». «Всё просто. Я вам то, на чём мы и специализируемся. Информацию?» Достав из кармана сложенный лист бумаги, я кинул его на стол. Старик с интересом взял его и стал вчитываться. И чем больше он его читал, тем сильнее искажалось его лицо. Спокойная маска сползла, обнажив холодную ярость. «Где ты это взял?» — в шоке устоялся он на меня. «Не столь важно, где взял. Куда важнее то, что это далеко не полный список», — усмехнулся я. «Что ж, я тебя недооценил ударил он ладонью о стол. «Хорошо. Договорились. Считай, что если передашь мне оставшуюся часть списка, то конфликта между нами будто и не было». И если вдруг у тебя в руках появится еще что-то подобное, то ты отдашь эту информацию мне. Разумеется, не бесплатно. Я готов хорошо платить. Также, если подобное случится с моими людьми, то ты сдашь их мне, а не конкурентам. Тогда я тоже готов прикрыть твою гильдию от остальных своим именем. Согласен? «Согласен», — пожал я протянутую, сухощавую, но сильную руку. Что же было написано в этой бумажке? Всего лишь список имён подсадных уток в его банде и слабые места, на которых их подловили. А части из них он явно знал, держа их под контролем, так что быстро поверил, что новые имена тоже правдивы. «Как ко мне вообще попал этот список?» Ну, поставленный в одну из столичных саун нужный человек. Капля удачи, когда он подслушал разговор одного из высокопоставленных чинов конкурирующей банды со Связным. Ну и слежка за этим самым Связным, чтобы выявить все связанные с ним имена. Разумеется, все это было сделано не за один день. Информация просто ждала своего часа. Сперва я хотел использовать ее, чтобы натравить конкурентов на Седова, но решил, что так будет лучше. «Да, старик хитер и жесток. Он мой враг. Но достойный враг. Чем-то он меня зацепил. Так что я подумал, что лучше сделать из врага союзника, чем бороться с ним». «И что, вам не предъявят за ту кучу народа, что мы убрали?» — решил уточнить я, когда основные вопросы были решены. «А? За этот мусор? Это лишь расходный материал» понаедут из деревень в столицу и думают, что тут им всё можно. Без них мир станет только чище. А понадобятся ещё сотни таких же найду, разве что магов жалко. Всё же их найти довольно тяжело, даже не особо сильных. Но в целом твоя информация стоит их жизней. Вот если бы ты как-то умудрился убить кого-то из моих охранников, Вот такой я бы точно не простил. А так плевать. Если кто-то будет нарываться, осажу. Давно пора было провести чистку в своих рядах. Вот пусть и подумают, что старик ослаб и размяк. «Разумно», «Разумно — кивнул я, поняв его план. «Знаешь, парень, а ты мне понравился. Напоминаешь меня в молодости. Даже, пожалуй, поталантливее будешь». Ещё и маг. Мне пришлось очень долго пробиваться, чтобы занять своё место. Все так привыкли подчиняться магам, что обычных людей за конкурентов не считали. Я им показал, как они ошибались, — усмехнулся он, после чего он надолго задержал на мне взгляд. «Знаешь, у меня есть к тебе предложение». «Не хотел бы ты стать моим преемником?» «Я могу обучить тебя всему, что знаю. Я уже давно не молод. Потомков у меня нет. Так почему бы не воспитать достойного самому? Ты вполне подойдёшь». «Боги упасите!» — отодвинулся я вместе со стулом. «Мне текущей работы за глаза хватает. Не знаю уже на кого её скидывать. Вы хотите ещё накинуть? Нет, спасибо». «Не надо мне такого счастья!» «Да, жаль. А ведь и ты, вправду, был бы неплохой вариант», — разочарованно вздохнул старик. вы сколько бы я ни искал наследника, нормальных кандидатов так и не нашёл. Уж больно молодые маги в наше время высокомерные а из обычных людей нет никого, кто бы смог повторить мой путь». Так что ты всё же подумай. Нет, точно нет. Впрочем, есть у меня на примете подходящий кандидат, что может вам понравиться. Ничего не обещаю, но после того, как поговорю с ним, могу вас познакомить, а там уж сами решите. Хм, если ты так говоришь, хорошо. Присылай его потом ко мне, посмотрю на него, а там посмотрим. Кто знает. Может, ваш городок и вправду окажется кладезем талантов. Хотя даже не в этом дело. Просто таланты всегда тянутся к талантам. А я вижу в тебе это. Пусть ты сам этого не хочешь, но ты прирождённый лидер. Люди инстинктивно тянутся за тобой. Иначе у тебя ничего бы не получилось с твоей гильдией. Люди по-разному это называют. Но я бы сказал, что это харизма. Что-то такое, что нельзя четко увидеть глазами, лишь почувствовать. — Пусть будет так, — не стал спорить с ним, чувствуя, что он прав. — Тогда закончим на этом. Полный список имен тебе скоро передадут. — Хорошо. И удачи тебе, парень. Уверен, она тебе понадобится. Такие, как ты, либо рано погибают, либо становятся великими. Надеюсь, я успел увидеть твой рассвет. На этом мы и разошлись. Разумеется, я не был готов моментально довериться этому старику. Стоит понаблюдать за ним. Но почему-то казалось, что он своё слово не нарушит. Было в нём что-то такое, когда хочется верить. Может, та самая харизма, но на всякий случай всю информацию сразу я ему не слил. Остался ещё один козырь пусть и не столь сильный. А то, кто знает, избавится от своих слабых мест и решит, что больше в нашем сотрудничестве нет смысла. Вряд ли, конечно, но стоит учитывать все варианты. Но всё это обдумаю потом. А сейчас нам пора уже домой. Уж больно эта короткая встреча меня вымотала. Не физически, но скорее психологически.